Глава пятнадцатая. д и р б о р н Наш кар торжественно въехал в то самое место, где его сделали только несколько месяцев тому назад, в город д и р б о р н центр фордовской автомобильной промышленности. Боже ты мой, сколько мы увидели здесь каров благородного машинного цвета! Они стояли у обочин, дожидая своих хозяев, или катились по широчайшим бетонным аллеям д и р б о р н с к о г о парка, или совсем новенькие. Только что с конвейера покоились на проезжающих грузовиках, а мы-то думали, что купили себе автомобиль единственного, неповторимого цвета. Правда, на дорогах мы уже встречали много мышиных автомобильчиков, но мы утешали себя тем, что это другие оттенки того же цвета или что у них не такая обтекаемая форма, как у нашего, они не так каплевидны. Мы очень дорожили каплевидностью своей заводной мышки, а тут вдруг такой удар! Если бы города могли выбирать для себя погоду, как человек подбирает галстук к носкам, то д и р б о р н обязательно выбрал бы к своим кирпичным двухэтажным домам ненастный день в желто-серую дождливую полоску. День был ужасен. Холодная в о д я н а я пыль носилась в воздухе, покрывая противным грипозным п блеском крыши, бока автомобилей и низкие здания Мичиган-авеню, соединяющие д и р б о р н с Детройтом. Сквозь дождь светились зажженные с утра вывески аптек. В такой самый день, сказал мистер Адамс, оборачиваясь к нам, один джентльмен, как рассказывает Диккенс, надел по обыкновению цилиндр и отправился в свою контору. Надо вам сказать, что дела этого джентльмена шли отлично. У него были голубоглазые дети, красивая жена и он зарабатывал много денег. Это видно хотя бы из того, что он носил цилиндр. Не каждый в Англии ходит на работу в шелковой шляпе. И вдруг, переходя мост через Темзу, джентльмен молча прыгнул в воду и утонул. Но, no, но, no, сэр, вы должны понять: счастливый человек по дороге в свою контору бросается в воду. Джентльмен в цилиндре кидается в Темзу. Вам не кажется, что в Дирборне тоже хочется надеть цилиндр? Улица кончилась. С высоты стакады открылся суровый индустриальный вид. Звонили сигнальные колокола паровозов, разъезжавших между цехами. Большой пароход Свистя шел по каналу, направляясь к самой середине завода. В общем, здесь было все то, что отличает промышленный район от детского сада: много дыма, пара, лязга, очень мало улыбок и счастливого лепета. Тут чувствовалось какая-то... Особая серьезность, как на театре военных действий в прифронтовой полосе, где-то близко люди участвуют в чем-то очень значительном, делают автомобили. Пока мистер Адамс и мистер Грозный, который вовсе был не мистер, а товарищ Грозный, представитель нашего а в т о с т р о я в д и р б о р н е получали для нас разрешение осмотреть завод, мы стояли в холле информационного бюро и рассматривали установленный на паркете Ford нового выпуска. В зале он казался больше, чем на улице. Представлялось невероятным, что заводы Форда выпускают каждый день 7 тысяч штук таких сложных и красивых машин. Хотя был конец тридцать г о года, д и р б о р н и Детройт были переполнены рекламными экземплярами модели 36 о г о Образцы автомобилей стояли в отдельных вестибюлях в магазинах дилеров, даже в витринах аптек и кондитерских. Среди пирожных, к л е с т и р о в и сигарных коробок вращались автомобильные колеса на толстых Файерстоновских шинах. Мистер Генри Форд не делал тайны из своей продукции. Он выставлял ее где только можно. Зато в лаборатории у него стоял заветный предмет — модель 1938 года, о которой ходят самые р а з н о р е ч и в ы е слухи. Мотор у нее будто бы помещается сзади, радиатора будто бы вовсе нет, купе будто бы вдвое больше и вообще тысячи и одна автомобильная ночь. Этого до поры до времени никто не увидит, в особенности люди из General Motors, которые в нескольких милях от Форда изготавливают Шевролеи, Плимуты, машины фордовского класса. Разрешение было получено очень быстро. Администрация предоставила нам гостевой Элинкольн, в котором была даже медвежья полость, очевидно, из желания создать гостям с далекого севера н а и возможно близкую им родную обстановку. К Линкольну были приданы шофёр и гид. Мы въехали в заводские дворы.